глава пятнадцать веня и сказочный детский сад сегодня я хочу рассказать вам удивительную историю о том как моя мама открыла настоящий детский сад который стал для меня и многих детей вторым домом все началось год назад когда мама вдохновленная моими историями и мечтами решила создать место где каждый ребенок мог бы чувствовать себя счастливым и любимым. Так появился наш детский сад. Маленький оазис радости и творчества. Первым большим событием в нашем саду стала фотосессия, где я был главным красавчиком. Я надел свой лучший шарфик и улыбался так, что даже солнце за окном казалось менее ярким. Эти фотографии теперь украшают стены садика и напоминают всем, как важно сохранять в сердце радость и детскую непосредственность. Но самое интересное началось позже. Я стал регулярно приходить в гости к детям в садик. Мы играем в разные игры, рисуем, читаем книги и даже учим английские слова. Я показываю им свои трюки, и стараюсь научить их всему полезному, что знаю сам. И делаю это так, чтобы каждое занятие было для них маленьким приключением. Один из самых запоминающихся дней был, когда мы устроили настоящий научный эксперимент. Мы изучали, как разные вещества реагируют на тепло и холод, и даже создали вулкан из соды и уксуса. Все были в восторге, и я почувствовал себя настоящим ученым. Дети всегда радуются, когда я прихожу, и их счастливые лица – это лучшая награда за мои старания. Мы вместе смеемся, учимся и растем. И я чувствую, что моя мама создала не просто детский сад, а место, где каждый ребенок может найти что-то свое, особенное. Я благодарен своей маме за этот удивительный детский сад и за возможность делиться с другими детьми своими знаниями и радостью. Это действительно делает мир немного лучше, а мою жизнь намного счастливее. Итак каждый день в нашем садике происходят маленькие чудеса. И я с нетерпением жду новых приключений с моими маленькими друзьями. Ведь самое главное, что я узнал, делясь радостью, ты делаешь мир ярче. После того, как я стал частым гостем в детском саду, моя мама предложила устроить настоящий праздник дружбы. Это должен был стать день, когда каждый ребенок сможет поделиться своими увлечениями, талантами и, конечно же, дружбой. Я был на седьмом небе от счастья и сразу начал помогать маме в подготовке. Мы решили украсить сад веселыми гирляндами, воздушными шарами и даже создать уголок для фотографий, где каждый мог бы запечатлеть свои яркие моменты этого дня. Я бегал, веселился и даже случайно съел одну гирлянду. Но самое главное... Мы организовали различные станции с играми и заданиями, где дети могли проявить себя и научиться чему-то новому. Когда настал большой день, я чувствовала себя настоящим хозяином праздника. Сначала мы собрали всех детей в круг, и каждый рассказал о своем самом лучшем друге. Это было так трогательно, что некоторые взрослые даже прослезились. Затем начались игры и мастер-классы. Я показывал детям, как я умею выполнять трюки, и некоторые у меня уже получаются как настоящие цирковые номера. А мама вместе с другими воспитателями учила детей плести браслеты дружбы. Все были так увлечены, что забыли о времени. Одним из самых запоминающихся моментов стало выступление маленькой театральной группы, которую мы организовали за несколько недель до праздника. Дети разыграли сказку о важности дружбы и поддержки. И это напомнило мне, как важно иметь рядом настоящих друзей. В конце дня мы все собрались вокруг большого торта, в форме сердца и загадали желание, чтобы наш детский сад всегда был местом, где царят дружба и любовь. После этого мы отпустили в небо воздушные шары с пожеланиями. Это было похоже на магию. Праздник дружбы оставил в моем сердце яркие воспоминания. И я знаю, что каждый ребенок почувствовал себя частью большой и дружной семьи. Мы смеялись, играли и учились важным жизненным уроком. И я благодарен маме и всем, кто помогал нам сделать этот день таким особенным. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что делиться радостью с другими – это самое ценное, что у нас есть. И я с нетерпением жду новых приключений в нашем сказочном детском саду. С любовью, Веня.